Итак, можно подвести краткие результаты так называемой атаки века. Утоплен крупный пассажирский лайнер, не имевший сам по себе ни боевого значения, ни военных грузов. На его борту погибло из 918 матросов и офицеров 2 учебной дивизии подводных сил 406 человек, 44%. Из 173 членов экипажа – 90, 52%. Из 373 женщин-военнослужащих – 250, 67%. Из почти 5150 беженцев и раненых – 4689%. В последнюю цифру – Вошло почти три тысячи детей Естественно, что Маринеско Не мог знать истинной цены своей победы Но те, кто исследовал обстоятельства победы Если они занимались этим всерьез Вслед за ним не могли всего этого не знать Можно ли назвать достигнутый результат Подвигом с точки зрения достигнутых результатов Боюсь, что нет Следует подчеркнуть, что, несмотря на тот факт, что большинство людских потерь Густлафа составили беженцы и раненые, сам лайнер являлся вполне законной целью для торпедной атаки. Как и подавляющее большинство других вспомогательных судов крикс он нес маскировочную окраску и легкое зенитное вооружение, которым наверняка бы воспользовался обнаруж немецкие сигнальщики С-13, на небольшой дистанции перед атакой. С другой стороны, командир Эски имел приказ вести неограниченную подводную войну в пределах позиции, так что упусти онлайнер, ему пришлось бы отвечать за это по всей строгости законов военного времени. Никакого выбора, никаких ограничений не существовало, следовало топить цель, что Маринеско с успехом и выполнил. Но теперь когда мы точно знаем, кто плыл и погиб на лайнере, можно ли их утопление назвать важным по своему значению действием? И все-таки, скажут некоторые, а какое отношение приведенные немецкие материалы имеют к краеугольным камням легенды о подвиге С-13, упомянутым нами в начале статьи? Доведем начатое дело до конца. А. Мог ли быть среди погибших моряков Криксмарина хотя бы один экипаж подводной лодки? В своей книге на страницах 450, 466 и 483, 484 Шен приводит репринт списков пропавших без вести и погибших подводников, представленных на рассмотрение Дюница 12 апреля 1945 года. В них содержатся фамилии 16 офицеров, в том числе 8 фенрихов медицинской службы, 3 лейтенантов, в том числе двух морской службы, 3 оберлейтенантов, также 2 морской службы и двух капитан-лейтенантов морской артиллерии. Как известно, Экипаж подлодки восьмой серии составляли четыре офицера морской службы, причем командир должен был иметь звание не ниже обер-лейтенанта. Таким образом, из погибших подводников теоретически было бы возможно сформировать один экипаж, если не считать, что погибшие офицеры были не специалистами, а строевыми командирами курсанских подразделений. Напомним что подчиненный им личный состав нуждался еще по меньшей мере в полугодичном курсе подготовки. Б. Был ли Маринеско личным врагом Гитлера? Объявлялся ли в Германии траур? Был ли расстрелян командир конвоя? На основании имеющихся материалов можно уверенно заявить, что фюрер воспринял известие о гибели Густлова с поразительным равнодушием. По всей видимости, он узнал о катастрофе уже на следующий день на очередном совещании в своей ставке по военно-морским вопросам. Второй вопрос совещания касался морских перевозок. Текст интересующих абзацев стенограммы несколько раз приводился в других изданиях, однако рискнем повторить его вновь. В связи с потоплением пассажирского парохода Вильгельм Густлов торпедой выпущенный из подводной лодки на внешней коммуникации к северу от банки Штольпе, главнокомандующий военно-морскими силами Дёнец заявляет, что с самого начала было ясно, что при столь активных перевозках должны быть потери. Потери всегда очень тяжелы, но, к большому счастью, их не прибавилось. Однако он должен указать, что русские подводные лодки способны действовать без помех в Балтийском море только потому, что там им не оказывают противодействие германские самолеты. Из-за недостатка в эскортных силах флот должен ограничиваться непосредственным охранением конвоев. Единственным фактическим средством противолодочной обороны являются самолеты с радиолокационными установками. То самое оружие — которое дало возможность противнику парализовать боевые действия наших подводных лодок. Начальник оперативного штаба ВВС докладывает, что военно-воздушных сил не достает ни горючего, ни достаточно эффективного оборудования для подобных операций. Фюрер подчеркивает аргументы, выдвинутые главнокомандующим военно-морскими силами и приказывает командованию ВВС заняться вопросом, Как можно было бы помочь этому делу? И все. Никакой бесноватой реакции, никакой скорой расправы. После этого абсурдность утверждения о так называемом личном враге очевидна. То, что Маринеско не попал ни в какие списки, подтвердил в 1988 году и официальный ответ, полученный из Потсдамского архива ГДР. Относительно траура, дружественные в кавычках немецкие товарищи попытались подсластить пилюлю. Изучение не позволяет сделать заключение о том, был ли объявлен 30 января 1945 года в Германии трехдневный траур по случаю гибели Вильгельма Густрофа. Объявление траура – представляется сомнительным из-за отсутствия сообщения о самом факте потери корабля. Добавим к этому, что до сих пор сторонники версии о трауре не смогли предъявить ни одного документа, подтверждающего факт, который должен был иметь всегерманское значение. Таким образом, не было ни траура, ни официального сообщения о гибели лайнера, хотя информация об этом облетела германские порты на Балтике уже спустя сутки после события. Точно так же не соответствует истине утверждений относительно казни командира конвоя и распоряжавшейся на борту капитан Петерсон, и командир второго батальона корветтон-капитан Цан, и командир сил охранения ВМБ Готенхафен корветтон-капитан Вольфганг Леонхард дожили до 9 мая 1945 года, и их следы теряются уже в послевоенной Германии. В. У вдумчивого читателя не может не возникнуть вопрос, так откуда возникла информация, на которой долгие годы основывались авторы многочисленных книг, журнальных и газетных статей об С-13 и Маринеско? Ведь не могла же легенда возникнуть на голом месте. К счастью, долго искать отправную точку в исследовании данного вопроса не пришлось. И в ответе историков ГДР, и в книге Шона, и в документальном сборнике из истории краснознаменной ПЛ-С-13 все сходятся на том, что первые сообщения о гибели лайнера были сделаны зарубежной прессой, 19-20 февраля 1945 года увидевшая свет 19 числа Британская Таймс имела заметку под названием «Германский лайнер затонул в Балтийском море» следующего содержания: 25 тонный германский лайнер Общества «Сила, обретенная через радость» Вильгельм Густлов эвакуировавший 3700 подводников и 5000 беженцев из Восточной Пруссии, по сообщению финского радио, был потоплен после того, как покинул Данцик, спаслось около 1000 пассажиров. В соответствии с информацией, полученной из передачи стокгольмского радио, лайнер получил попадание торпеды и затонул в течение нескольких минут. Агентство «Рейтер» Последующие статьи, прошедшие волной по страницам шведской прессы, несколько уточняли детали трагедии. Так, Дагенс Нюхетер от 21 февраля сообщала, что на судне было 10 тысяч человек, из которых спаслось всего 950, а Автонбладет писала, что судно продержалось на воде всего 15 минут. Нетрудно оценить... Насколько эти сведения соответствовали действительности? Особый интерес вызывает происхождение цифры 3700 подводников. Сейчас уже не выяснить, откуда она появилась. Впрочем, все это не удивляет. Не сделав официального сообщения, немцы тем самым дали повод к появлению всевозможных газетных уток от стокгольмских комсомольцев. Утаить же шило в мешке – просто не представлялось возможным. Многие состоятельные немцы из беженцев, знавшие о трагедии, пытались перебраться в Швецию, да и штормовое Балтийское море не собиралось хранить всегерманскую тайну. От места катастрофы до побережья нейтральной страны было чуть более ста миль. А это слишком мало, чтобы не увидеть на берегу страшные свидетельства войны в виде обломков и обледеневших трупов и... «Пошла писать губерния!» В дальнейшем ситуация усугубилась целым рядом факторов. Архивы Кригсмарина попали в руки англичан, которые поспешили наложить на все материалы гриф «Секретно». Истинные потери военного персонала на лайнере просочились в открытую печать достаточно скоро, но в то же время многочисленные спасшиеся с о гражданские лица – Естественно, не зная точной статистики произошедшего, поспешили разнести слух о жуткой трагедии. Дело кончилось тем, что гибель Гуслова даже вошла в книгу рекордов Гиннесса как случай самой большой катастрофы на море в истории человечества. Примечание. Последние исследования свидетельствуют, что Гуслов может претендовать лишь на третье место в этом скорбном списке. Вся так называемая «тройка призеров» досталась на долю Германии. Первую позицию занимает бывший норвежский теплоход «Гоя» 5230 БРТ, потопленный 16 апреля 1945 года советской ПЛЛЗ, капитан третьего ранга «Коновалов» ВК и унесший с собой на дно 7000, Плюс-минус 100 беженцев. Вторую лайнер Кап Аркона 27571 БРТ, расстрелянный в Кийской бухте 3 мая 1945 года ракетами британских истребителей-бомбардировщиков Тайфун. Потери на его борту составили 5594 человека, в подавляющем большинстве узников концлагерей. Четвертым, по всей вероятности, идет советский теплоход «Армения», затонувший 7 ноября 1941 года южнее Ялты, после попадания торпеды с германского самолета, судно, продержавшееся на воде 4 минуты, стало последним приютом примерно для 5000 раненых и беженцев. Спасено было всего 8 человек. Конец примечания. Это, в свою очередь, вызвало за рубежом поток книг и статей о гибели Лайнера. По мотивам катастрофы в Германии был снят художественный фильм под названием «Ночь опустилась над Готенхафеном». Для немцев все это стало как бы своеобразным искуплением грехов. Демонстрацией того, что и они многое потерпели от войны, развязанной сумасшедшим Гитлером, к которому они не имеют никакого отношения. В нашей же стране внимание иностранных исследователей к истории с Гуслафом в первую очередь объяснялось боевым успехом С-13, мнимым значением его для сокрушения Рейха и ложным трауром. Анализируя со всех сторон подробности и результаты атаки Маринеско, вместо так называемых героических эпитетов невольно вспоминаешь совсем другие слова. Наша эскадра была вдвое сильнее неприятельской материально и, конечно, в несколько раз сильнее ее в нравственном отношении. Следовательно, особенного геройства тут не представлялось, и свет этим удивлен также быть не мог. Но наши моряки сделали все, и каждый свое дело отчетливо и точно, за что им честь и слава, и в этих простых словах заключается высшая похвала, какую человеку заслужить дано. Догадываетесь, о каком событии это написано? Это написано по поводу другого, так называемого успеха без подвига русского флота, победы в Синопском сражении, и не кем-нибудь» а самим флаг-офицером Корнилова В.А., вице-адмиралом Лихачевым И.Ф. в 1901 году. Мифические тысячи погибших подводников на многие годы затмили другой успех С-13, достигнутый в ходе январско-февральского похода, потопление санитарного транспорта Штойбен, бывший генерал Штойбен, 14660 БРТ. Атака и ее результат превосходят случай с Густлофом по всем статьям, кроме разве что тонажа судна. Во-первых, в этом случае боевое маневрирование осуществлялось куда в более сложных условиях. Оно говорит о Маринеско как о подводнике гораздо больше, чем эпизод 30 января. Судно шло с большой скоростью около 16 узлов, Переменным курсом, ночью, в условиях плохой видимости и с погашенными огнями, его эскорт составляли миноносец Т-196 и торпедолов ТЕ-10. Четыре часа Маринеско маневрировал, зная о присутствии врага только благодаря данным гидроакустической станции и наблюдая его лишь последние 40 минут. Преследовать цель по оценке Маринеско легкой крейсер Эмден, пришлось на скоростях от 12 до 18 узлов. Из-за сильного охранения зал был произведен с дистанции 12 кабельтовых. Командир выпустил из кормовых торпедных аппаратов две рыбины, и обе попали. Во-вторых, чисто военное значение потопления Штойбена – Несмотря на определенную жестокость подобного сравнения, можно признать несколько большим. На санитарном транспорте на момент торпедирования находилась не эссовская танковая часть, а 2680 раненых военнослужащих вермахта, 100 солдат, около 900 беженцев, 270 лиц медперсонала ВМФ, и 285 членов экипажа судна, в том числе 125 военных моряков. Спаслось 659 человек, из которых раненые составили лишь около 350. Свалившаяся внезапно на голову Александра Ивановича Маринеско слава не принесла ему счастья. О том, что именно он потопил Густав, стало известно, по-видимому, в середине-конце февраля, Из сообщений финского и шведского радио лодка вернулась из похода 15 числа, а уже спустя несколько дней комдив «Орел» писал в представлении командира С-13 к званию Герой Советского Союза «Потоплением лайнера Вильгельм Густлов нанесен непоправимый удар по подводному флоту фашистской Германии» Так как при потоплении погибло такое количество подводников, которое было бы достаточно для укомплектования 70 подводных лодок среднего тоннажа, этим ударом ПЛ С-13 под командованием капитана третьего ранга Маринеско сорвала планы фашистских захватчиков на море. Ответная резолюция выражалась в виде штампа на представлении Орден Красного Знамени. ККБФ номер 30 от 13 марта 1945 года. По всей видимости, командование бригады ПЛ и Балтфлота произвело расчет по формуле «Герой Советского Союза» минус «Совершенное преступление равно Ордену Красного Знамени». Очевидно, Александр Иванович был не согласен с подобным решением. Может, он хотел, чтобы с ним поступили так же, как маркиз Лантенак, с провинившимся матросом в романе Гюго, 93-й год, сначала наградил за храбрость, а затем отдал под суд и расстрелял за нерадивость, если это так, то доблестному командиру С-13 следовало бы знать, что Советский суд не только наказывал провинившихся, но и автоматически лишал их всех государственных наград. Так или иначе, но следующий поход – Совершенной субмариной в последние недели войны, явил историю уже совершенно другого Маринеско. Вот лишь некоторые выдержки из заключения о результатах боевого похода, сделанного командиром дивизиона и командиром бригады. Первое. За период нахождения в море на позиции в зоне интенсивного движения противника с 23 апреля 1945 года Семь раз обнаруживал цели для атаки, но атаковать не мог. Далее идет конкретное описание всех случаев. Вывод. Боевую задачу подлодка не выполнила. Действия командира неудовлетворительные. Капитан первого ранга «Орел». Находясь на позиции, командир П.Л., имел много случаев обнаружения транспортов и конвоев противника, но в результате неправильного маневрирования и нерешительности сблизиться для атаки не смог. Выводы. Первый. Действия командира ПЛ на позиции неудовлетворительные. Командир ПЛ не стремился искать и атаковать противника. Второе. В результате неактивных действий командира ПЛС-13 поставленную боевую задачу не выполнила. Оценка боевого похода ПЛС-13 неудовлетворительная. Командир бригады ⁇ капитан первого ранга Курников. То, что низкие боевые показатели были не случайными, подтверждает поведение Маринеско на берегу. Утром 23 мая Лодка ошвартовалась в Турку, а уже 31 числа командир дивизиона подал рапорт о том, что подводник номер один все это время пьет, служебными обязанностями не занимается, и его дальнейшее пребывание в должности командира недопустимо. Дальнейшее хорошо известно. Маринеско вышибают с лодки, а вскоре из флота» неоцененный по заслугам современниками в кавычках Маринеско, попадает на гражданку, в 1949 году получает небольшой тюремный срок, в 1953 году освобождается и спустя 10 лет умирает. Доценко в своей книге «Мифы и легенды русской морской истории» написал, что, возвеличивая Маринеско, мы незаслуженно обижаем других подводников. Нам кажется, что правильнее было бы сказать по-другому. Возвеличивая Маринеско и его, так сказать, подвиг, мы в первую очередь демонстрируем незнание истории, пренебрежение к фактам и вопиющее попирание общечеловеческих ценностей. Мы в очередной раз доказываем всему свету, что квасной патриотизм, замешанный на мнимых подвигах, нам милее, чем истинные герои войны, подлинные свершения которых, быть может, менее впечатляют. Нам, чтобы ощущать себя полноценными, почему-то всегда нужны левши, которые блоху подкуют. Может быть, для того, чтобы за их громкой славой Было бы легче спрятать от общества нелицеприятные факты многочисленных поражений или цифры мизерных боевых успехов, обусловленные порочной военной организацией, слабой подготовкой и отсталым техническим оснащением? Ведь давно пора бы понять, что подвиг наших моряков не в том, что они топили судов столько же или больше, чем англичане или немцы, а в том, что, несмотря на массу неблагоприятных факторов и обстоятельств, они честно выполняли свой долг перед Родиной и наносили врагу ущерб настолько, насколько это было для них возможно. И что же теперь? Как правильно расставить акценты, не оскорбив ни людей, которые храбро сражались с врагом, ни тех, кто безвестно погиб, став по капризу злого рока заложником одного из самых жестоких тоталитарных режимов, Здесь хочется вспомнить о событии, состоявшемся в 1991 году в Калининградском зале дружбы. Там Хайнц Шен сделал свой первый на русской земле доклад о судьбе Вильгельма Густава. В дополнение к словам докладчика, аудитории был показан фильм «Ночь опустилась над Готенхафеном», По сообщению, присутствовавшего там немецкого корреспондента, после просмотра встал пожилой человек и произнес, «Наконец-то мы узнали правду. Теперь мы знаем, что на этом судне были не только нацисты и экипажи подводных лодок. Я попрошу присутствующих встать и почтить память погибших женщин и детей». Весь зал встал. «Многие плакали».